А если бы вы угостили меня холодной минеральной водой, то жизнь бы вообще сделалась сказочной. Пока я буду пить, успокойте толстушку. Скажите, что ваш друг через пятнадцать минут уйдет. Окей? Утренним поездом Штирлиц, оставив Донну Хосе записку о друге, который прилетел в Байрес, будет там сутки, нельзя не повидаться, выехал в столицу. С вокзала пошел на центральный почтамп, это совсем рядом, и заказал разговор с Голливудом. Подошла женщина, понял, что жена Спарка. Роумен предупреждал, что она в курсе. Произнес неторопливо. «Скажите, чтобы взяли с тобой Роберта Харриса и его коллегу, сеньора Мигеля. Очень жду там, где условились». И положил трубку. Как ему не хотелось посмотреть «Буэнос-Айрес»,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 Экс-сенатор Оссорио и профессор Фритц Зайля. Дважды перечитал заметку о ветеране горнолыжного спорта в Борелоче, сеньоре Вальтере, эмигранте из Вены. После этого вернулся на вокзал. Купив билет первого класса, он приобрел в киоске карту города. Кэмп назвал адреса, которые надо выучить наизусть. В книжном магазинчике купил брошюру о Борелоче.